Глава 25. В этом кабинете мне бывать еще не приходилось. Интерьер обстановка здесь гораздо скромнее, чем у того же реброва. Минуту подожди, дела нужно закончить, сказал граблин, не отрываясь от чтения какой-то телеграммы. Бледно-желтого цвета стены, пара кресел с правой стороны с бордовыми накидками, радиоприемник стоящий на темно сером сейфе и вешалка с военной формой. Летный шлем, как я понял, хранился в зелёном мешке, который лежал на сейфе. Стол совершенно обычный, хотя больше всего напоминает парту из наших учебных аудиторий. К нему перпендикулярно представлены еще два таких же со стульями. Нет холодильника, картин, фотографий и всего прочего декора. Зато куча разных графиков, списков, схем, карт и распоряжений. Две черных доски, записанными на них задачами на предстоящие полеты и просто заметки. Отмечал белым мелом Дмитрий Александрович, что нужно сделать. Проверить первые эскадрилье, собрать данные по налёту среди инструкторов и вызвать Нестерова к себе. В скобках рядом с фамилией моего инструктора красовались три большие буквы и цифра ЗКЭ-3. Эта аббревиатура расшифровывалась как заместитель командира третьей эскадрильи. Рядом с этим тезисом стоял плюс. «Так, теперь с тобой», — сказал Граблин, закрывая белую папку с документами. «Сегодня у тебя снова ночные полеты. Готов?» «Так точно». «Изучил порядок выполнения упражнения?» «Так точно». После таких вопросов невольно думаешь, что он решил провести мне углубленный контроль готовности лично. Вполне в духе Граблина. А я уже начал думать, что между нами появилось взаимопонимание. Инструктор все особенности объяснил по полетам в темное время суток. «Да. Вчера уже выполняли ознакомительные полеты». «Не ознакомительные, а вывозные. Изволь правильно называть упражнения, которые выполняешь», сделал замечание подполковник. «Так точно. Совершенно расслабились своей третьей пьющей». И вот мне скажи, зачем столько бухать? Голова на утро болит, деньги из бюджета уходят, а потом язвы и конец здоровью. Не прав я? Прав, товарищ подполковник, однако это один из способов сплочения воинских коллективов, выпалил я. Издеваешься, да? Вот я и смотрю, что по этому принципу у вас и попадают в третью эскадрилью офицеры. Все главные синие человечки. «Посидят вечером, а утром оздоравливаются!» «Чего молчишь? Что было в Антайске?» Вот он вспомнил. Прошла уже куча времени, а он только сейчас решил переговорить. «Ну точно, грабли не поменяешь!» Я, конечно, не ради его хорошего отношения помогал периодически Жене с Сонечкой, но капельку уважения заслужил. «Товарищ подполковник, вы же знаете, что я вам не отвечу. Зачем тогда спрашиваете?» «И то верно. Ты сам-то не участвовал в застольных мероприятиях?» «Я будто на беседе у особиста. Дмитрий Александрович так и пытается выдавить из меня свидетельские показания». «Не могу знать о каких мероприятиях». «Родин, Павлуша Морозов ты наш! Че ты комедию ломаешь? Все и так знают, что в Антайске...» «Сейчас зачитаю», — сказал Граблин и достал из папки первую же телеграмму. Неустановленными лицами была предпринята попытка попасть на культурное мероприятие в местный Дом культуры работников, неважно чего. Если честно, от смеха распирало колоссально. Мое счастье, что меня Нестеров отправил тогда в казарму. Конечно, их рыбалка переросла в поход на танцы. Почему только они не удосужились переодеться? «Особенно Швабрин. В его сандалях было идти-то неудобно, а здесь танцы. Ну и куда же без драки?» «Часть местных жителей получили травмы и ушибы легкой степени тяжести. Переломов нет». Граблин сделал паузу, чтобы встать со своего места. «Как потом выяснилось, главным зачинщиком драки был человек из данной группы неустановленных лиц». Отличительной особенностью этого гражданина были самодельные тапочки. Ты мне можешь этот бред объяснить? «Никак, нет, ничего не, не видел и не знаю», — еле сдерживался я от смеха. «А мне вот прислали по линии замполита такую вот бумагу. Угораздило мне в тот момент быть за командира полка». «Ты понимаешь, что если бы три этих офицера одной из наших эскадрилей залетели, мой бы перевод мог накрыться?» Сомневаюсь, что это бы повлияло на решение о переводе Граблина. Причина у него серьезная, так что зря он переживал. Ну, а эти трое танцоров реально перегнули палку. С э, «Синим» надо и правда им завязывать. Швабрин так и сопьется с ними. У него, как я погляжу, выдержка не как у Валентиновича. «Товарищ подполковник, так ведь там не сказано, кто эти неустановленные лица. С чего вы решили, что это наши? Если бы это и были они, никто ж не попался?» – спросил я. «Попались бы они. Добров так и сказал ребро вчера. С тобой КМСК не разговаривал?» «Никак нет. Его сегодня не было». «Конечно. Потому что человек освобождение взял на три дня по состоянию здоровья». «Довели его?» «Да». Серебровым вообще некрасиво. Мужик и так постоянно получает за нас и своих офицеров. Здесь снова прилетело. Ладно, от тебя толку мало. Для себя решил, что раз обошлось, значит нечего ворошить, сказал Граблин и порвал на несколько частей телеграмму. «Сойдись». Подполковник указал мне на стул, а сам выкинул ведро обрывки. Граблин проверил, закрыты ли дверь и сел напротив меня. Непривычно вот так сидеть перед Дмитрием Александровичем. «Не должен я так говорить, Сергей. Видел тебя и Женю, как вы с Соней помогали. Вот и решил объяснить тебе, почему именно такое отношение у меня было к тебе». «Я не в обиде, товарищ подполковник». «Еще бы ты был в обиде. Это все служба, сынок». «Как ты думал научиться летать?» Так. Не, это я хотел сказать. Прошлый год помнишь? Помню. Знаю, что помешал я тебе вылететь сразу самостоятельно. Управление зажимал, отвлекал разговорами и так далее. Извиняться не буду, поскольку сам выполнял указания. Вот это все союзные новости. Кто же это мог дать такое распоряжение целому подполковнику? И я могу знать, кто именно. «Вот этого сказать не могу. Обещал, что это будет между нами держаться», ответил Граблин, пересаживаясь за свой стол. «Однако вы все равно мне рассказали. Странно вы обещания выполняете». «Я обещал, что не расскажу, кто именно. Сам мотай на ус и думай, почему так. Может, это все связано с твоими беседами, которые тебе Добров устраивал пару раз. Считай, что это моя благодарность за твое благородство. Свободен, товарищ Родин». Уже у самой двери меня посетила мысль кое-что спросить уграблено. «Что ты еще хочешь?» – задал он вопрос, когда я повернулся. «А почему вы не проявили благородство, товарищ подполковник, и не отказались такое делать?» «Нет у меня ответа на твой вопрос, Сергей. Одно тебе скажу, и можешь это передать всем своим товарищам. Со временем вы поймете, что жесткость в отношении вас, как курсантов, была лишь твердостью, чтобы воспитать у вас офицеров». «Мало мне было секретов, связанных с гибелью семьи родиных. Теперь вот еще один добавился. Есть пару мыслей на этот счет, только ничего не вяжется». «Кому нужен курсант на тот момент первого курса, которого нужно завалить на самостоятельном вылете? По сути, только граблину и нужно было, чтобы удовлетворить свое эго и насолить Нестерову. Тогда зачем было мне сейчас все это рассказывать?» К этим мыслям я возвращался на протяжении всей ночной смены. Если парни в ожидании своего вылета успевали поспать, то мне вот совершенно было не до этого. А всему виной Артём, который пытался найти у меня поддержку перед серьезным застольем на выходных. «Чё ты волнуешься? Первый раз, что ли, к ней домой идешь? спрашивал я, выходя из стартового домика. Это строение представляло собой снятую будку с ГАЗ-66, перекрашенную в болотный цвет. Внутри были схемы и карты полетов в районе аэродрома, справочная литература, спрятанная в большой штурманский чемодан, и несколько парца скамейками. В углу выведен динамик с прослушкой стартового канала и шкаф, где лежали наши книжки подготовки к полетам. Это самое первое, что проверял КМСК, когда заходил на территорию этого объекта. Дежурный на старте бежал к нему докладывать, получая при этом сразу гору замечаний. Так уж принято, что курсантов всегда нужно держать в напряге. «Да не волнуюсь я. Просто народу много пригласили близняшки. Вас тоже, между прочим, с Женей», – сказал Артем, присаживаясь на скамейку. «Ну, это успели передать. Напомни, когда состоится званый прием пищи, так сказать. В это воскресенье. Серый...» Ты только не пропади с этого мероприятия. Мне надо, чтобы ты был там. Темнит чего-то мой рыжий друг. Абамонт действительно знатный собирается, по словам Артема. Макс и Костя тоже придут. Странно, что Курков пропустит целый день свидания с Леночкой Петровной. Но, как Макс сказал, товарищи он без поддержки не оставит. Может, устал наш заместитель командира взвода от постоянных походов на индивидуальные консультации к психологу? Буду, не переживай, Тёмыч. А чё ты так переживаешь за моё присутствие? Че думал сделать-то? Конечно, я понял, что наш Рыжов решил накинуть на себя хомут супружеской жизни и в присутствии свидетелей сделать предложение. Только каким боком я ему помогу? Суфлером подработать, если он вдруг слова забудет? Серый, ну ты не нас будешь. С девчонками у тебя все на высшем уровне. Ну, во-первых, я с тобой одного возраста. Попытался как можно убедительнее соврать о своем истинном количестве прожитых лет. А во-вторых, сомнений тут быть у тебя не должно. Схема простая. Сказал «выходи за меня», выслушал «да» и поцеловал. Света, как я заметил, души в тебе не чает. С чего ты решил, что я ее замуж зову? «С того, что ты под подушку ночью прячешь коробочку синего цвета, и сейчас она с тобой, он выпирает». «Как выпирает? Я же ее...» Дернулся к нагрудному карману комбинезона Артем, который был ровным и не выдавал присутствия каких-либо предметов в нем. «Нет ведь у меня ничего. Обманул меня?» Выведал секретную информацию. «Язык за зубами я держать умею. Так вот, делай предложение и не дергайся». «Момент спорный насчет «не дергайся», — сказал Артем, доставая пачку примы. «О, брат, походу не все так хорошо». «Есть трудности», — сказал Темыч, закуривая папиросу. «Давно мы с ней. Меня как бы все устраивает. Недавно вот на свадьбе у ее троюрные тетки были. Она там даже цветок поймала. И давай пенять, мол, тоже хочет, как тетя». А ты не смог аккуратно вырулить в этом вопросе. Конечно. Затем пошли кривые взгляды, вопросы, обиды. Короче, свет и теперь пару недель не разговаривать со мной. На застолье меня Наташа пригласила. Египетская мышь! воскликнул я в стиле Реброва, и с таким багажом ты решил сделать предложение. Диспозицию у тебя так себе. Я знаю. Вот хочу, чтобы мы все пришли. Меня одного выгонят, а вас нет. «А ты уверен, что там не будет других подводных камней мужского пола, так сказать?» «Об этом я и не подумал. И что делать?» На нашу стоянку начал заруливать самолет с Нестеровым и Максом. Нужно было идти помогать готовить его к следующему вылету. «Решим вопрос. Света не устоит перед твоим очарованием. Я сейчас у Николаевича еще в полете спрошу. Он же мужик опытный!» «Да, не того ты, советчика, нашел, Тёма. Сам же слышал, что Нестеров до сих пор без штампа в паспорте ходит. В Воскресенье всем нашим мужским отрядом мы отправились в гости к Светлане и Наташе. На пороге нас встречала хозяйка дома, мама близняшек. «Ой, сколько красавцев в доме! Девочки, разбирайтесь быстрее, а то их всего четверо!» — крикнула мама девочкам, которые продолжали готовить на стол. В квартире невероятно вкусно пахло. Некая смесь из запеченной картошки с курицей, нарезанной колбасы и свежих овощей. «Ребята, привет! Мам, ну все, дальше мы сами!» Сказала Свету, удостоив Артема поверхностным взглядом. «Убегаем! Ваня, нам пора!» Скомандовала мама близняшек. Из зала вышел представительского вида мужчина в черном костюме, которого нельзя было не узнать. Здравия желаем, хором поздоровались мы, когда перед нами появился полковник Кузнецов. Тот самый, что принимал наши документы на поступление в училище в штабе приема. Ну, тихо, успокоило нас, пожимая каждому руку. Не любят у меня дома армейские порядки. Все вас хорошо. Так, точно. Опять хором ответили мы, из кухни послышались отдельные смешки. Мы тогда пойдем, а вы... «Иван Иванович, нам пора!» – настойчиво произнесла его супруга. «Уходим!» – сказал Кузнецов и вместе с ней вышел за дверь. В зале уже был накрыт стол на 10 человек. Несколько больше, чем должно было быть по моим подсчетам. Повесив на вешалку свои кителя, нас пригласили пройти в зал. Девушки, одетые в легкие цветастые платья, быстро перемещались из кухни в комнату, перенося тарелки и салатницы. Для обычного выходного застолья достаточно большое обилие яств на раскладном столе, накрытом скатертью с изображением экзотических фруктов на ней. А еще говорили о каком-то дефиците в Советском Союзе. «Не думаю, что он вот именно так выглядит». У любого человека слюни потекут, когда на столе увидишь оливье и мимозу, нарезки свежих овощей, а также разные закуски, вроде фаршированных баклажанов, жареных кабачков, маринованных огурцов и грибов. Такая поляна демонстрирует все раздолье фантазии хозяйки. И это еще горячее не принесли. То ли дело в мое время. Есть телефон, доставка, роллы пицца и все это залить чем-нибудь коктейльным. Можно даже дома не собираться. Я уже чувствую, что в квартире Кузнецовых сейчас гораздо больше атмосферы и уюта, чем это будет через 40 лет. Мальчики, нужны какие-нибудь сильные руки! крикнула с кухни одна из девушек. Пойду помогу, вызвался я. Я не спешил заходить на кухню, чтобы подслушать разговор. Надо знать настроение женского общества. Я не знаю. Услышал я голос Наташи. «Чего ты не знаешь? Зачем его приглашали? Что с ним будет сейчас?» шепталась с ней другая девушка, неизвестная мне по голосу. «Хватит тоже бегать и прятаться, как нерадные. Светка как отреагировала на приглашение?» спросила Женя. «Молча. Головой только машут и все. А я вот прям жду, когда же мой появится», мечтательно заявила Наташа. За спиной послышались шаги. «Медлить уже нельзя». Сеанс прослушки был окончен. «Девчата, что открыть, закрыть или разбить?» Спросил я, входя на кухню. Помимо Жени и Наташи, здесь была еще одна девушка. Свою подругу они мне представили как Зою. Приятная на вид, высокая, с рыжими волосами, одетая в светлую блузку и темно-красного цвета брюки. Ее одежда весьма четко подчеркивает стройное телосложение. «Сережа, а тебе вон там поработать надо», – показала мне Женя настоящие рядом с плитой консервы и банки. «Открывашка тоже там и надень фарту, а то обмажешься». «Да, мой генерал», – сказал я, почувствовав, как другие девушки удивленно посмотрели на мою реакцию. «Женя, а я не знал, что тебя так в и повысили», – посмеялась Зоя. «Сергей, а у вас все такие, как вы, или есть еще посимпатичнее?» Спросила она. Так, Зойка, Сережка как бы занят, поспешила осадить ее Женя. Я просто спросила: В Белогорске долго не была. Уехала как три года назад с родителями в Одессу, так и потеряла связь с вами. Не было у меня возможности ребят из военного училища оценить. Так как Сергей. Очень много, я даже не в первых рядах. На кухню вошла Света с очень озабоченным лицом, будто переживает за что-то. «Ой, зря я, наверное. Вообще зря это все», — сказала она, хватая с тарелки кусочек сыра. «Чего-то они все так волнуются. Сейчас сядут, помирятся, поцелуются, и нормально все будет». Застолье началось с небольшого тоста от Кости, который высказал большую благодарность за приглашение от всех нас четверых. Зоя, кстати, сразу подсела к нему рядышком. Наверняка ей объяснили, кто из ребят свободен». Алкоголь мы решили не употреблять в больших количествах. На столе стояли налитые кувшины компота из банок. Виноградный, вишневый, яблочный и еще пара фруктовых смесей. А вот по горячительным напиткам разнообразие было небольшое. Девушки выбрали для себя красное и белое шипучее вино «Салют». Для себя мы приготовили одну бутылку портвейна 3 семерки». Женя сидела рядом, нашептывала мне на ухо, какие проблемы возникли у света с Рыжовым. — Видишь, даже сидят напротив друг друга, а не рядом, — возмущалась она. — Мы с тобой так себя не ведем. — Это да, помирится сегодня, прям чувствую, что помирится, — сказал я, поглощая маринованный грибочек. — Мы даже подстраховались сегодня, подмогу позвали, — радостно шепнула она. «Какую — Какую? — чуть громче спросил я но за обсуждением нового фильма меня никто не услышал. «Увидишь», – прошептала Женя и незаметно для всех поцеловала меня в щеку. Ладно, прогиб засчитан. Причем для обсуждения был выбран фильм женится. Луи Луида Финес в своей самой известной роли сержанта Крюшо теперь и сам попался. Правда, все сети любви. Думаю, пора. Сказал я Артему, наблюдая, как Света смотрит в его сторону. Им даже удалось пары фраз перекинуться. Рано, пока! Еще не все пришли. Да кто же должен прийти? спросил я, и в этот момент в дверь позвонили. Света, сиди, я открою! сказала Наташа и сорвалась с места в своем светло-желтом платье. В коридоре послышались слова Приветствия и еще один женский голос. И кажется, Сейчас один из нас четверых должен будет выронить изо рта все, что только что набрал.